Глава 43. Я решила не возвращаться в Варшаву на празднование Зелёных святок. Мы с мамой договорились, что увидимся только после ночи Ивана Купалы. Она слегка расстроилась, но я объяснила ей, что должна помочь бабе Еге. Услышав это, она сразу перестала меня упрекать. Видимо, всё ещё надеялась, что я пойду по этому пути в своей медицинской карьере. Ага. После дождичка в четверг. Теперь, когда я знаю, что боги действительно существуют, я шептухой точно не стану. К тому же, идея эмиграции в Австралию казалась мне всё более заманчивой. Правда, на данный момент я не могу позволить себе купить авиабилеты, но я всё серьёзнее рассматривала эту часть света для побега. Так завидую, что у тебя была возможность отдохнуть, сказала Слава, ложась на мою кровать. Я бы тоже хотела куда-нибудь уехать. Так возьми отпуск? Не могу. У меня нет непрерывного трудового стажа или как это там называется, фыркнула она. Дурацкие правила. Несправедливо, что тебе не нужно ходить на работу, а мне нужно. Я подумала об отпуске, который провела, охотясь на Вурдалака. Сомнительное удовольствие. Но я не могла ей этого объяснить. Покажи щёку. В одно мгновение она вскочила с кровати и встала рядом со мной у большого зеркала в дверце шкафа. Я критически оглядела своё отражение. След от царапины был едва заметен, но на коже всё ещё виднелась тонкая светлая чёрточка. Луковая мазь баба яги творила чудеса. От неё отвратительно пахло, зато всё заживало в рекордно короткие сроки. Корочка отвалилась где-то через два дня, обнажив тонкий шрам. Я не ожидала таких хороших результатов. А по заверениям шептухи, если ещё пару недель мазать оставшийся рубец этим снадобьем, то и он исчезнет. Выглядит уже довольно неплохо, констатировала моя подруга. Надеюсь, ты узнала рецепт этого крема. Он может тебе пригодиться, учитывая количество несчастных случаев, которые с тобой происходят. Это была масса, не крем. А, всё равно, махнула она. Я помогу тебе нанести тональную основу и пудру. Вот увидишь, ничего не будет заметно. Ага. Ты чего такая мрачная? удивилась Слава. Тебя беспокоит это отметина? Будет тебе уроком не трогать этого грязного котяру. Я солгала Славе, сказала, что это кот-шептухи расцарапал мне лицо. Когда я пыталась вытащить клеща у него из за уха, она поверила, зная моё отношение к клещам. Не волнуйся, шептуха сделала тебе лучший в мире крем от шрамов. Она похлопала меня по плечу и потащила на кровать. Мазь. Я позволила ей усадить меня. Кисти, спонжи и карандаши замелькали перед моим лицом, когда слава пыталась превратить меня в божество. Вздохнув, я закрыла глаза, пока она накладывала толстый слой теней на мои веки. Боюсь, моему покою скоро конец. Только последние несколько дней были для меня настоящим отпуском. Не знаю, есть ли в этом заслуга Велеса, но сверхъестественные существа дали мне передышку. Больше ко мне не приставал ни один упырь. Даже световит ничего от меня не хотел. Неужели он забыл, что уже несколько раз просил меня связаться с ним? Я не приближалась к лесу, так что у меня не было возможности встретиться с лешим. А с водой я имела дело только во время утреннего душа, так что об утопцах мне тоже не приходилось думать. Я даже не видела радака, как будто планетник тоже провалился сквозь землю. Признаюсь честно, меня это нисколько не волновало. Я так не хочу идти, простонала я. Видимо, придётся, ответила она. Я услышала в её голосе грусть и приоткрыла один глаз. Не шевелись, отругала она меня. Хочешь, чтобы у тебя были криво накрашены глаза? И для кого же я должна так красиво выглядеть, а? фыркнула я. Это зелёные святки? возмутилась слава. Самый главный праздник? Ну, наверное, не так уж и самый. Русальная неделя важнее всех остальных, Прошипела она. Я не понимала её. Для меня самыми важными праздниками были день зимнего солнцестояния, то есть Коляда, или летнего солнцестояния, то есть Купальская ночь. Зелёные святки не казались мне такими уж особенными. Всё такое красочное, пылка продолжила подруга Всё цветёт и распускается. Как же хочется танцевать. Ты что, открыла в себе русалку? фыркнула я. Я почувствовала, как карандаш для глаз больно впился мне в веко и издала возмущённый возглас. Не крутись, велела она. А ещё лучше помолчи. Ты ведь красишь глаза, а не губы, проворчала я. В зелёные святки закатывают лучшие вечеринки, продолжила она свою лекцию. Бьюсь об заклад. В Белинах праздник принято справлять как надо. Будут костры, танцы, много выпивки и Оргии...» — закончила я. Горги нет уже лет сто», — с сожалением вздохнула она. А ты откуда знаешь? Может, старушки в Белинах потеряют ночью всякий стыд, усмехнулась я. Во время Ерелиного праздника пожилые шептухи неплохо управлялись с ворожеями. Подозреваю, и в этот раз может случиться нечто подобное, если кто-то снова сопонёт кое-что в костёр. Сомневаюсь. Когда-то этот праздник отмечался как надо. Зажигали костры возле кладбищ и развлекались до рассвета, танцуя и выпивая между надгробиями. Мёртвые тогда без страха ходили среди живых. Ты слишком романтично», — сказала я. Мне эти легенды кажутся прекрасными. Каждая из них связана с какой-то несчастной любовью. Я знаю, ты не веришь в русалок, вил и полуниц, но когда-то их было очень много. Слава даже не представляла, как сильно она ошибается. Сверхъестественные существа прекрасно существуют и по сей день. Мне пьянство на кладбищах и оргии на надгробиях не кажутся особо привлекательными. Есть в этом что-то святотатственное. Потому что ты зануда. Я закончила. Посмотри в зеркало. Я встала и подошла к шкафу. Не знаю, как слава это сделала, но я выглядела как-то иначе, более женственно и сексуально. У меня даже перехватило дыхание. Жаль только что к вечеру весь макияж наверняка сотрется. Подожди, повернись. Она пшикнула мне в лицо чем-то, отчего у меня защепало глаза. Я отскочила, наткнувшись на шкаф. Дверь захлопнулась с громким треском и стало слышно, как внутри с грохотом попадали вешалки. Ради всех богов, воскликнула я. Не три глаза а то размажешь. Ты в меня перцовым баллончиком пшикнула, что ли? Это фиксатор макияжа. Теперь он должен держаться, даже если ты будешь прыгать через костер. Я не буду прыгать ни через какой костер. Будешь, будешь. Она похлопала меня по плечу. Увидишь, как классно на зеленых святках. Я открыла глаза. К счастью, зрение меня не покинуло. Несколько раз я моргнула, чтобы прогнать слезы. Ты садистка, выдохнула я. И классный визажист. Выглядишь суперски. Не знаю, для кого я так разоделась. Мешка всё равно не хочет быть со мной, но вслух я не стала этого произносить. Я не рассказывала славе о своём неудачном тататете тет с официально покойным правителем. Там наверняка будет полно красавчиков. Я вспомнила выражение с Ярилиного праздника. Может быть, если бы я была лет на пятьдесят старше, то в самом деле подцепила бы сегодня какого-нибудь симпатягу. Мы могли бы поговорить о мазях от ревматизма и кремах для фиксации зубных протезов. А ты не идёшь на празднование? спросила я. Я сегодня работаю, сказала она. Жаль. Мне нравится работать в зелёные святки. Она пожала плечами. Это весело. Не знаю, что забавного в том, чтобы выгонять пьяных клиентов из бара, но спорить об этом не хотелось. Я уже давно знаю, что мы со Славой не сходимся во мнениях, когда речь заходит о проведении досуга. Береги себя, предупредила она меня. Не волнуйся, я справлюсь с пьяными старикашками. Баба-яга заявила мне, что мы совсем недолго пробудем на деревенских гуляниях. Кульминация нашего вечера Закрытая вечеринка для шептух и жрецов на кладбище глубоко в лесу. Якобы мы там будем духовно соединяться с предшественниками. Я уже это вижу. Стариканы, наверное, снова набросают галлюциногенных трав в костёр и будут делать вид, что у них яркие видения. Ты преувеличиваешь. Не все там такие старые. Наверняка у шептух из других городов тоже есть практиканты. Попыталась утешить меня слава. Ага, посмотрим. Во что ты оденешься? спросила она. Я указала на защитный костюм от клещей, который висел на вешалке, зацепленный за дверную ручку. Правда, меня уже однажды укусили, но мне не хотелось снова выселять со своего тела, маленького квартиранта. Только через мой труп